С бесконечной осторожностью он перевернул жену на спину и расстегнул окровавленную блузку. Пуля застряла в верхней части брюшной полости, предположительно в селезенке. Он прижался ухом к ее губам и смотрел, как поднимается грудная клетка. Похоже, с легкими все в порядке, но живот уже раздулся от внутреннего кровотечения. «Что с мамой?» — рыдала Эбби. «Папа, что случилось?» «Все в порядке», — заверил Уилл, понимая, «Карон может погибнуть, если в ближайшее время не окажется в операционной». «Скорая в восьми километрах отсюда», — объявил Цвик. «Они поднимаются по склону и, по моим подсчетам, подъедут минут через пятнадцать-двадцать». «Возьмите ее на вертолет», — попросил Дженнингс. «Десять минут и будете на крыше университетской клиники». «Доктор, у нас ведь не воздушная неотложка, а самый обычный вертолет». «Это лучше, чем ждать», — Помоги, Фрэнк. Старший агент кивнул и пошел договариваться с пилотом. Эбби, распахнув глаза, позвала Карен. Мы здесь, — отозвался Уилл. Где Эбби? Она попыталась встать. Где моя девочка? Я здесь, мама. Схватив дочкину ладошку, Карен подняла голову и оглянулась по сторонам, словно охраняющая свой выводок львица. Где Хикки? Мертв. — уже во второй раз сказал уил Детка, мы в безопасности. Потребовалось несколько секунд, чтобы это осознать, и, вздохнув с облегчением, Карен закрыла глаза. Измерив пульс на лучевой, бедренной и сонной артерии, уил подсчитал ее давление и проверил перфузию ногтевых лож. — Она впадает в кому? — В больницу. — Скорее, в больницу. — Мама, папа тебя вылечит. Бескровные губы растянулись в улыбке, — — Знаю, милая. Тебе очень больно. Когда ты держишь меня за руку, любая боль отступает. Эбби засмеялась сквозь слезы. — Все готово, — объявил подошедший цвик. — Сможете ее перенести? — Меня немного штормит, — признался Уилл. — Папу ранили в ногу, — гордо проговорила девочка. — Он меня спасал. «Чьи это деньги?» — закричал с разделительной полосы патрульный, держа в руках почерневший от огня портфель. Его коллега надевал на Шерил наручники. «Мои!» — отозвался Дженнингс. «Девушку ранили в плечо, а еще она пострадала при пожаре. Как приедет скорая, пусть сразу в больницу везут». «Это мои деньги!» — заорала блондинка. «Спросите у него». «Возьмите их с собой». — попросил патрульного доктор. — Потом разберемся. — Сколько здесь? — Триста пятьдесят тысяч. Коп присвистнул. Обманщик чертов, завизжала Шерил. Так и знала, что обманешь. — От слов не откажусь, — заверил Дженнингс. — Приду в суд и расскажу, что ты нам помогала. — Черт, с два, да ты и через пять минут про меня забудешь. Пожав плечами, Уилл повернулся к Цвику. — Давайте занесем Карен в вертолет. Старший агент подозвал на помощь пилота и патрульных. — А что будет с Хьюи? — спросила Эбби. — Он тоже с нами полетит? Дженнингс показал на великана в темных очках, который до сих пор пытался разбудить заснувшего вечным сном Джои. — Ему в окружной тюрьме не место. Нужна психиатрическая экспертиза. Если доставите в университетскую клинику, я его пристрою. Патрульный с портфелем в руках кивнул. Уилл хотел помочь Цвику и его помощникам поднять на борт Карен, но нога не слушалась.